Глава тридцатая. Обувь. А что? Верх костюма, который был на ее Джихьоки, упал мне на голову. Между тяжелым, освежающим запахом духов и мыла я чувствовала слабый запах тела, пока я застыла в шоке. Все моё тело парило в воздухе. Поставьте меня. Все смотрят на нас. Напротив у. Напротив улицы есть парковка. «Пожалуйста, будьте терпеливы!» Он начал идти большими шагами, держа меня на руках. Мне хотелось превратиться в порошок и вот так улететь. Я придвинула костюм Юджихека, ближе закрыв лицо и согнув длинные ноги. Тук-тук-тук. Мое сердце бешено и быстро билось в груди. Непреднамеренно прижимаясь к его груди, я подозревала, что это аритмия. «Мы уже пришли?» Я что-то бормотала, закрывая лицо. Почти. Но почему его ходьба кажется медленной? Я уткнулась лицом в верхнюю часть костюма Юджихека и была убита горем. Я никогда не думала, что буду так сильно скучать по креслу юджихека которое всегда было неудобным. Бип-бип! Наконец-то я услышала долгожданный звук срабатывания дистанционного ключа. Юджихек осторожно усадил меня на пассажирское сиденье и достал из багажника небольшую коробочку. «Протяните ногу». Я сделала, как мне было сказано, и слегка вытянула поврежденную ногу. «Будет немного больно». Юджихек достал из коробки маленькие ножницы и отрезал порванные колготки. Он нашел дезинфицирующее средство, очистил рану, нанес мазь ватным тампоном и, наконец, наложил марлю. Не то чтобы он делал это один или два раза, но руки его были как у врача. Коробка, на первый взгляд, была полна невозможных лекарств для неотложной помощи, помимо тех, что использовались только что. «Ваша рука тоже была ранена». Я быстро спрятала раненую руку за спину. «Я могу сделать это сама. Я пойду домой и полечусь». «Я сделаю лучше. Или идите в больницу». Юджихек нерешительно положил мою руку на свою. Хотя мои руки были довольно большими для женщины, По сравнению с руками Юджихёка, они выглядели маленькими, как кленовые листья. Юджихёк смочил влажный диск дезинфицирующим средством и аккуратно протёр рану. Я вздрогнула от покалывающей боли и пошевелила пальцами. Больно. Немного, но это нормально. А. Юджихёк осторожно выдохнул. Готово. Пока он пошёл положить аптечку обратно в багажник, Я быстро положила одежду Юджихёка на водительское сиденье. В результате из его кармана выпал грубо сложенный листок бумаги. Это был чек из универмага. Дата покупки была вчера. Марка Си. А предметы? Тушь и губная помада. «Пожалуйста, примите это, спасительница. Я вчера проверила на себе дома, и оно мне совсем не подошло». Мое сердце упало. Дверь с водительского места неожиданно открылась. Я подсознательно крепко сжала чек в руке и спрятала его. Пожалуйста, подождите немного, канджи вон. Юджихек взял пиджак, оставленный на водительском сиденье, и поспешно исчез. Я, оставшись одна, открыла сумочку. Я положила туда чек, достала помаду, которую ранее получила от Хион, и положила ее в ручку пассажирского сиденья. Потом я вышла из машины. Холодок с пола парковки пробежал по моим босым ногам. Люди смотрели на мои босые ноги и рваные колготки, но мне просто было все равно. Я вышла на главную улицу и остановилась перед кафе. Эту сцену видели почти все, кто находился поблизости. Даже группа мужчин в том кафе. «А, Хион, это девчонка!» Когда самый крупный мужчина указал на Дживон, остальные мужчины одновременно издали звуки. Что, куда она идет? Разве нам не стоит позвонить по этому поводу Хённиму? Он ведь сказал, что мы должны делать вид, что мы не знакомы. Пока они разговаривали, Дживон села в такси. Тонсон, звони ему. Мужчина, который был слишком большим для самого младшего, выглядел жалко. А когда я умру, кто будет совершать похоронные обряды? Ты христианин. У младшего не было другого выбора, кроме как достать свой симпатичный телефон-слайдер и нажать номер быстрого набора один. «Что? Я занят, поэтому говори быстро!» Все мужчины затаили дыхание и сосредоточились на разговоре между двумя людьми. Хеоним, та девушка, что была ранее!» «Разве я не говорил вам притвориться, что вы меня не знаете? Мы звоним только потому, что она взяла такси и уехала!» Чёрт. Телефон был отключен. «Что-то срочное, сэр?» Сотрудник, складывающий коробку из-под в пакет для покупок, посмотрел на лицо Джихека, которое стало пугающим. «Нет, рассчитайте здесь». Джихёк поспешно заплатил за туфли и вышел из магазина. По дороге на стоянку он позвонил Дживон, но она не ответила. «И машина...» е... «И в машине её не было». «Уф!» Глубокий вздох вырвался из уст Джихёка когда он наклонился перед пустым пассажирским сиденьем. Его лоб был мокрым от пота и бега, и прыжков назад. А волосы, которые всегда были опрятными, были в беспорядке. Почему всегда так происходит? Джихек резко потянул за галстук, который был завязан как надо, ослабил его. Расстегнув пару застегнутых до конца пуговиц, жить стало легче. Затем по привычке он прикоснулся к своему лицу, понял, что у него нет очков, которые можно было бы снять, и от досады дернул уголком рта. Со школы он всегда носил одни и те же очки в течение дня. зрения у него было 2-0 на оба глаза. Кан Дживон была сосредоточена на совсем других вещах, поэтому даже не заметила, как он их снял. До этого момента ему казалось, что это судьба, что она его заметила. Но после некоторых случаев он снова начал думать, Что это не судьба? Теперь он не уверен ни в одном. В любом случае он просто делает все, что может. Телефон долго вибрировал в кармане. Джихек быстро проверил звонящего, нахмурил брови и сухо ответил на звонок. Что еще? Ты в порядке, Хеним? Почему ты это спрашиваешь? Это любовь и верность, Хеним. Хоть ты и стыдился нас. У тебя есть какие-нибудь дела? Есть. Человек на другом конце провода, почувствовавший, что Джихек собирается повесить трубку, быстро закричал. «Это клуб «Гранд Диди», который открывается на этот раз. Мне позвонил генеральный директор и попросил как-нибудь встретиться с ним. Когда? Пожалуйста, приходите в магазин в любое время. Скажи им, что я зайду завтра вечером. Да, увидимся завтра вечером. Усталость от того, что он не спал всю ночь и собирался на работу, нахлынула на него сразу. Джихёк закрыл телефон и положил сумку с покупками в багажник. Это были первые женские туфли, которые он купил. В углу пассажирского сиденья валялась пара туфель, которые носила Дживон. Должно быть, она вышла босиком и в рваных колготках. В этой ситуации он автоматически представил, как Дживон выходит в центр Каннама и садится в такси. Какая великая женщина! Джихёк засмеялся и нажал кнопку запуска. Ублюдку бы это понравилось. А если он придет к ней сейчас, он может выглядеть сталкером или сумасшедшим». Джихек, находившийся в конфликте, покинул подземную парковку и направил машину в сторону университета Каннук. Все, что он мог сделать, это проверить, благополучно ли она добралась домой. Он почувствовал облегчение только тогда, когда убедится, что Дживон в безопасности, потому что возможность не представится трижды. Джихёк увидел Кан Дживон перед домом, к которому он подъехал на полной скорости. Точнее, спину Дживон босиком, которую поддерживает Пак Минхван. И они вместе входят в дом. Пока Джихёк остановил машину и наблюдал, дверь виллы, которая была плотно закрыта, открылась. Включившиеся одновременно сенсорные фонари отбрасывали тень за спины мужчины и женщины, идущих рядом. Определенно казалось, что они были далеко. Кан вероятно, выбежала и взяла такси после того, как ей позвонил Пак Минхван. Джихек на мгновение закрыл лицо руками, которые держали Кан и закрыл глаза. Он не чувствовал ни запаха, ни тепла тела. На этот раз, между долгими вздохами, он пробормотал про себя, как в сумерках. «Я не могу этого снова допустить». Джихек снова открыл глаза. Темно-синие сухожилия вздулись, когда руки крепко сжали руль. «Как ты упала?» Каблук зацепился за брусок тротуара. «Я упала!» Я подошла к входной двери, опираясь на руку Пак Минхвана. Тем не менее, это того стоило, чтобы наконец убедить его, что он поддерживает меня. «Я пойду, Минхван». Я стояла спиной к входной двери, махнула рукой. Однако Пак Минхван не ушел и остался там. «Что случилось? Ты хочешь что-нибудь сказать?» Я спросила, надеясь, что если ему есть что сказать, он скажет это быстро и уйдет с дороги. Дживон, что? Меня обманули. Конечно, так и должно быть. Я выглядела удивленной, прикрывая рот рукой. Что? Что ты имеешь в виду? Сколько? Сорок миллионов вон. Я потерял все, что вложил в акции в прошлый раз из-за этого сумасшедшего ублюдка Хойон Т хо И я думаю, Пак Минхван был единственным, кто не знал, что отдает деньги мошеннику. Как это произошло? Это какая-то технология, верно? Давай поговорим о делах позже. А сейчас я пришел, потому, что мне есть что тебе сказать. Что ты хочешь сказать? Перед смертью всякий раз, когда Пак Минхван терял деньги при торговле акциями, он срывался на мне и ломал вещи. И я была напугана. Я инстинктивно обхватила себя руками. Однако слова, которые сорвались с уст Пак Минхвана, совершенно отличались от тех, что были в прошлом. «Давай навестим мою маму на следующих выходных!» Я посмотрела на Пак Минхвана издалека. Его обманули, и он потерял все свои деньги. Я вообще не могла понять, как он мог попросить навестить его маму. «Ты пришел поговорить об этом?» Ты ведь согласилась выйти за меня замуж не из-за моих денег или способностей, так что давай не будем тянуть время. Вот и все, с горечью подумала я. Я добрая бережливая дурочка. Пак Мин Хван теперь признает меня своей собственностью. Почему нет ответа? Не беспокойся, доме молодоженов. Мы начнем с ежемесячной арендной платы или чонсы. И поскольку мы оба зарабатываем деньги, мы скоро сможем накопить и купить дом. Я добавила еще одну вещь к определению Кандживон. Кандживон — добрая, бережливая и зарабатывающая деньги идиотка. Хорошо. Я слегка приподняла уголки рта. Даже если ты проиграл на акциях, но после обязательно сорвешь куш. Давай вместе навестим твою маму на следующих выходных. Маменькин сынок, который ничего не может сказать своей мамочке. Чон Сумин раскопает... Неловкие отношения между ними, и тогда эта чертова бомба закончится. Спасибо, я знал, что ты так скажешь, Живон. Инхван посмотрел на меня глазами полными эмоций. Я еще раз почувствовала, как паршиво мне было. Это было прискорбное прошлое. Доброе утро. Приветствие Хион, словно генерала на передовой, разбудило офис, похожий на могилу. Ты сегодня бодрая, как всегда. Да. Хион. «Ты уже пришла?» «Да, заместитель Кан!» Хион кивнула на приветствие Джоран и Дживон и села на свое место. Как только она включила компьютер и зашла в мессенджер компании, появилось окно чата. «Сотрудник Хион, вы заняты?» «Это был Ким Кенок». Хион ответил со зловещим сердцем, собираясь заняться чем-нибудь еще утром. «Сейчас мы подготовим пресс-курант за единицу продукции для каждой компании» который вы поручили нам сделать вчера. Не торопитесь, потому что это не срочно. Но вы сказали мне посмотреть и загрузить до конца сегодняшнего дня. Все хорошо, так что успокойтесь, мне есть о чем коротко поговорить, так что приходите в конференц-зал». Кьен вытянула голову и заглянула в конференц-зал. Она увидела необычно большую блестящую голову и открыла стеклянную дверь и вошла. «Подозрительно. Это крайне подозрительно. «Говорят, даже если ты попадешь в пасть осьминога, ты выживешь, если придешь в себя». Ян пришла в себя, вошла в конференц-зал и села. «Вы удивлены? Вы удивлены, что я вдруг позвал вас?» — просил Ким Кенук, тоном мягким, как морские водоросли. Она подумала, что это было бы гораздо лучше, чем обычное его приветствие. «Да, у вас есть какие-нибудь приказы?» Глаза Ким Кенука приобрели форму ногтей. Это казалось попыткой показаться добрым, но, к сожалению, потерпела неудачу. Вы знаете, что я обычно смотрю на госпожу Ю в положительном свете, верно? Нет, не знаю. Ким Кюнук на мгновение был ошеломлен ответом Хиён, которая говорила прямо. Хотя его рот был искривлен, но затем он рассмеялся. Сотрудник Ю хорошо рассказывает анекдоты. Он да, ты да точно в своей работе. И в наши дни для новичка это редкость. Поэтому я очень надеюсь, что ты станешь штатным сотрудником. Есть ли слово более волнующее конкретного работника, чем слово ⁇ штатный сотрудник ⁇ Когда Хен вздрогнула, сама того не осознавая, улыбка Кенкенука стала еще более отвратительной.